Это уже весна. Когда группа беженцев из Освенцима, в которой находился Дов, села в новый поезд и отправилась через австрийские Альпы и перевал Бреннер в Италию. Поезд остановился неподалёку от озера Комо, в окрестностях Милана, на боковой и глухой ветке. Хотя беженцев и предупредили, что их встретят люди, одетые в британскую военную форму, всё же возникла паника. Эти люди никак не могли представить себе солдат в военной форме с шестиконечной звездой на рукаве. Шестиконечная звезда олицетворяла для них всех гетто. Вот уже две тысячи лет, если не считать восстание в гетто, то евреи не воевали под знаменем Давидова Щита. Они сошли с поезда, оглядываясь с опаской. Солдаты отнеслись к ним хорошо, некоторые говорили даже на идиш, и все говорили на иврите. Они были очень милы, но нисколько не похожи на евреев. Спустя неделю после их прибытия в Милан, Дова и еще сто человек забрали глубокой ночью из небольшого лагеря, где они находились. Их посадили в британские грузовые машины, а за рулем сидели бойцы палестинской бригады. Колонна Тихона на полной скорости добралась до заранее обусловленного тайного места у побережья, где уже ждали ещё человек 300 беженцев, привезённых из других лагерей. Со стороны расположенного неподалёку порта Лас-Пессе приплыло небольшое судно. Судно бросило якорь в открытом море, и беженцев перевезли на борт на резиновых лодках. Судно немедленно подняло якорь и пересекло трёхмильную зону. Тут же британский флот, который был всегда начеку, напал на след Что-то было не так с этими братами Сиона. Не в пример другим судам с беженцами, этот корабль не взял курса на Палестину. Он явно шёл в Леонский залив на южном побережье Франции. Ни англичани, ни беженцы на борту брать в Си... рациона брат не имели ни малейшего понятия, что эта судёнышка являлась частью гигантского заговора. Глава 27. Билл Фрай сидел за столиком в ресторанчике братьев Миллер в Балтиморе, Мэриленд. Он бросил горсть сухариков в большую тарелку флотского супа с моллюсками и помешивал его ложкой. Он хлебнул пару раз, но у него не было аппетита. «Господи боже мой!» — подумал он. «Как же мне переправиться на этой лохани через океан?» Билл Фрай считался наиболее толковым капитаном Массада. Его высадка Давидова щита у Кесарии открыла новую страницу в войне за нелегальную миграцию. Она заставила солдат создать концентрационные лагеря на Кипре. Это был поворотный пункт. Масадат направлял в Палестину одно судно за другим, а англичане с той же регулярностью заворачивали их. Теперь назревал новый кризис. Масадатлия Бет прислал столько беженцев, что лагеря на Кипре их просто уже не вмещали. Гордый своими успехами и полной решимости сорвать английскую политику ограничения иммиграции, Моссад затеял безумный план, и на Билла Фрая было возложено проведение его в жизни. Его Давидов щит со своими двумя тысячами пассажиров был до сих пор крупнейшим нелегальным транспортом. На других судах было всего несколько сот беженцев, не более тысячи. Пермский адт решил, что если ему удастся прорваться через блокаду на судне, вмещающем более 5000 беженцев, это нанесёт англичанам сокрушительный удар. Миву было поручено найти подходящее судно, отремонтировать его и погрузить на борт 5000 беженцев из лагеря Ласиотат на юге Франции. Судно решили достать в Соединённых Штатах или в Южной Америке, чтобы англичане ничего не могли заподозрить. За европейскими портами СИАДи наблюдала неусыпно. Агенты Масада рыскали по Южной Америке, а сам Биль обезживал порты Американского залива и Восточного побережья. Очень скоро выяснилось, что на деньги, которыми они располагают, подходящего судна купить не удастся. Пришлось Билу пойти на риск. И теперь он не находил себе места. Он купил старый, при старый пароход, который совершал когда-то рейсы по Чезапикскому заливу между Балтиморой и Норфолком. Пароход этот с гордым названием General Stone Wall Jackson, неуклюжее пассажирское судно никогда по океану не плавало. Единственное его преимущество состояло в том, что его удалось купить дёшево. Официант в белой куртке подошёл к столику и спросил: "Что-нибудь не так с супом, сэр?" «А, «О, о, черт, нет, суп чудесный!» — пробромотал Билл, хлебнув ложку. «А может, покупка этой лоха не была ошибкой?» В настоящую минуту пароход находился на верфи в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, где его переоборудовали под 6850 пассажиров. Билл вздохнул. «А вот и другая сторона медали. Если только ему удастся вывезти из Европы одним махом 7 тысяч беженцев!» вся политика англичан полетит тогда вверх тормошками. Бил отодвинул суп и попросил счёт. Он достал потухшую кору к сигаре из пепельницы, зажёг её и ещё раз прочитал телеграмму, полученную из Newport News. Джексон готов. На следующий день Бил собрал свою команду, состоявшую из палестинских повманховцев и ребят Масады, американских евреев-сочувствующих и испанских бойцов, итальянцев и французов. Он осмотрел судно и сделал пробный рейс вдоль берега южной части залива, затем дал полный вперёд и вышел в океан. Не прошло и 3 часов, как пошли неполадки и пришлось вернуться в Ньюпорт-Ньюс. В течение следующих двух недель Билл сделал ещё два пробных рейса. Как только старая боцман судно выходила из привычных вод, оно тут же бунтовало и приходилось возвращать его в порт. Бил признался ребятам Масада, что он сделал ошибку. Джексон ни за что не справится. Они уговорили его загнать судно наверх еще на неделю и попытаться еще раз. При этой попытке вся команда затаила дыхание, когда ветхий пароход обогнул мыс Генри и пыхтя вышел в Атлантический океан. К радостному изумлению всех он продолжал пыхтеть. Двадцать два дня спустя... Тоунволл Джексон притащился во французский порт Тулон в Лионском заливе, всего в сорока милях от Марселя и не более двадцати от главного лагеря беженцев в Ла-Сиотат. Во Франции была как раз забастовка водителей грузовиков. Месье Айди, неусыпно наблюдавшее за Ла-Сиотат, могло позволить себе небольшой отдых. Раз не было движения, то и бояться было нечего. Кроме того, после прибытия в Рад Сиона на борту которого находился ДОВ, в Пор-де-Бук несколько недель тому назад, из европейских портов не поступало никаких сведений о новых нелегальных судах. Прибытие Джексона захватило англичан во ствох. Никаких сведений о нем к ним не поступало, так как купили и переоборудовали его в Штатах, а до сих пор не было еще ни одного случая, когда моссадовский корабль был бы достаточно большим, чтобы переплыть Атлантический океан. Когда Джексон должен был вот-вот бросить якорь в Тулоне, люди Масада пошли к председателю профсоюза шоферов и объяснили ему положение. Шоферы тайно собрали грузовики и, несмотря на забастовку, без шума перевезли шесть с половиной тысяч беженцев, среди них и Дова из Ласиотад в Тулон.